Цвет заката — красный. В это же время Санкт-Петербург. Жорж, мальчик мой, как хорошо, что ты вернулся. Я так переживал за тебя. Я тоже переживал, ваше сиятельство, но, как видите, все обошлось. Хотя был момент, когда они чуть не сцапали этого идиота Аболенского. Тогда я уже подумал, что все пропало. Да — Да-да, он мне уже рассказал, как ты мгновенно сориентировался и решил проблему. Рад, что не ошибся в тебе. — Надеюсь, я не зря оставил его в живых? — Конечно, благодаря тому, что деваться ему теперь некуда, он взялся за работу, на которую при других обстоятельствах ни за что бы не согласился. — Доктор? — Да, это было слабое звено. — Получается, что я опять оказался в тылу? Ведь можно было ликвидировать всю группу Трепова, но я так и не получил от вас разрешения. Почему? Жорж, ты горяч, как мой и находится. И чего бы ты добился? Они очень опасны и преданы ему, как собаки. Ну и зачем убивать собак, если твоя цель хозяин? Вы как всегда давите меня своей логикой. Это не логика, это здравый смысл, Жорж. И если ты собираешься задержаться в политике, да и вообще на этом свете, придется регулярно наступать на горло своим сиюминутным желанием. Тактическая победа нередко ведет к стратегическому поражению. Помнишь, я тебе приводил классический пример из пунических войн? Помню, но ума не приложу, как соотносится римский опыт с нашей нынешней ситуацией. Жорж, мальчик мой! Ганнибал, великий полководец, проиграл войну не на поле боя. Он проиграл, когда от него отвернулась карфагенская знать. Она сама сделала поражение своего государства неминуемым. А теперь посмотри, что происходит в России. Вся царская семья арестована, весь высший свет в опале. Гвардия, опора любого монарха, фактически перестала существовать. Узурпатор остался голый, ему теперь придется ликвидировать весь свой двор или двор ликвидирует его. Наша задача сделать так, чтобы они уничтожили друг друга одновременно. Это будет самая великая победа и самая сладкая месть за все унижения, свалившиеся на наш род. Что мне необходимо сделать? Эти письма он протянул пакет. Должны попасть на стол Трепову. Вариант «нашел на улице» исключается. Что там? Переписка вдовствующей императрицы со своей сестрой. Творчески переработанная. Вроде бы ничего особенного, но в свете последних событий подействует как красная тряпка на быка. Надо, чтобы узурпатор своими руками сам уничтожил всех своих родственников. Датская выскочка – самая опасная из них, поэтому с нее и начнем. Тогда, ваше сиятельство, у меня для вас тоже есть послание. Это телеграфное сообщение для Трепова из Марселя. Перехватить и спрятать удалось чудом, но расшифровать так и не получилось. У Трепова есть агент в Марселе? Очень любопытно. Ну что ж, благодарю, Жорж. Письмо попробуем расшифровать. А ты, мой мальчик, должен взломать семью узурпатора. Сейчас очень удачный момент. Комплоты составляют в каждом втором салоне. Счет заговорщиков пошел на тысячи. И тут наша скромная информация, подтверждающая его печальное положение. Он всему поверит. В это же время Мюнхен. «И не уговаривайте меня! Ничего не хочу слышать! Едем!» Ленин хлопнул ладонью по столу и энергично потер руки. «Неужели вы не понимаете, товарищи, что в такой момент я просто обязан быть с народом? Революция — это не ярмарка, на которую хочу иду, не хочу сплю. Так можно всю нашу борьбу проспать, а вместе с ней всю жизнь!» Буржуазная революция. В полголоса попытался поправить вождя Красин. — И что? — запальчиво возразил Ильич. — Сегодня буржуазная, а завтра пролетарская. Главное, не пускать процесс на самотек, не стесняться подбрасывать хворост в костер мировой революции. И я решительно не понимаю, как это можно делать тут, за три девять земель от баррикад. — Владимир Ильич не сдавался Красин. Там нет никаких баррикад. Вооруженное сопротивление властям оказали только военные части, и они никакого отношения к трудящимся не имеют. Это гвардейский бунт, а не революция. — Нет, так будут! Ленин наклонил голову, как бычок. — Царь-батюшка своей кровавой расправой над безоружными рабочими сам толкнул народ на баррикады! и дал им первые уроки борьбы, они не пропадут даром. Социал-демократии остается позаботиться о возможно более широком распространении вестей о петербургских кровавых днях, о большей сплоченности и организованности своих сил, о более энергичной пропаганде давно уже выдвинутого ею лозунга всенародного вооруженного восстания. Ильич явно закусил у дела, и его несло по волнам мечты о ненавистном российском государстве, разбитом в дребезги, и о построенном на его месте первом в мире бесклассовом обществе без армии чиновников и жандармов. А тут такое везение, что-то не правящее сословие само создало идеальные условия для восстания. Настоящий революционер не имеет права упускать такие подарки. Это удачное стечение обстоятельств надо превращать в полноценную гражданскую войну против самодержавия. Революция ⁇ есть война! Это единственная законная, правомерная, справедливая, действительно великая война из всех войн. Какие знает история? Она ведется не в корыстных интересах кучки правителей и эксплуататоров, как все другие, а в интересах массы народа против тиранов, в интересах миллионов эксплуатируемых и трудящихся против произвола и насилия. Красин откровенно загрустил. Ему, только что приехавшему из России... Было понятно, что никакие десятки миллионов трудящихся сейчас никуда не поднимутся. Количество плюшек, свалившихся на них за последний месяц, ставили под огромный вопрос необходимость хватать оружие и идти убивать царя. Но открыто возражать Ленину значит идти против линии ЦК. Красин, только что кооптированный высший партийный орган, не мог себе этого позволить, а значит вынужден был молча переносить энтузиазм членов заграничного бюро, застоявшихся без большого дела, но даже близко не представляющих, что сейчас творится в империи. «Никакие строгости, никакие запреты не остановят городские массы, осознавшие, что без оружия они всегда, по любому поводу, могут быть доведены правительством до расстрела». Продолжал Ленин с каждым словом, заводясь все больше. Каждый поодиночке будет напрягать все усилия, чтобы раздобыть себе ружье или хоть револьвер, чтобы прятать оружие от полиции и быть готовым дать отпор кровожадным слугам царизма. Как говорится, всякое начало трудно. Рабочим было очень тяжело перейти к вооруженной борьбе. Правительство их вынудило. Первый, самый трудный шаг сделан. Из статьи «Ва и Ленина. Революционные дни». «Все решено», — думал про себя Красин. «Надо найти какой-то благовидный предлог для беседы с этим сумасшедшим монархом и аккуратно прозондировать почву, имеет ли силу приглашение, сделанное им мне в Баку». «Леонид Борисович!» Требовательный голос Ленина вырвал инженера из собственных мыслей. «Вы у нас единственное лицо, допущенное к больному царю, не так ли?» Красин пожал плечами, демонстрируя отсутствие информации о столь непубличных сведениях. «Отлично!» — больше в такт своим мыслям, чем в виде поощрения кивнул Ленин. «Тогда вам и карты в руки! Ваша боевая группа должна будет арестовать престолодержца и его семью!» Он нам нужен обязательно живым, чтобы предстать перед судом революционного трибунала. Это и будет сигналом о начале восстания. Успех деморализует монархистов и даст нам несколько часов или даже несколько дней форы. Какой успех, Владимир Ильич, До да нас охрана разорвет на месте!» Возмутился Красин. Ленин подошел к инженеру вплотную и зловеще прищурился. Что, Леонид Борисович, страшно быть на стороне революционных событий? Вы можете отказаться. Не беспокойтесь, дело революции от этого не зачахнет. Если существуют объективные исторические предпосылки, то найдется и личность, которая перевернет историю. Если же по существу, и в дворцовой охране, и в конвое теперь есть наши люди. Они подстрахуют. А если у вас что-то пойдет не по плану и не получится, сами выполнят задание партии. В это же время Лондон. Алексей, вы настоящее сокровище для всего социалистического движения. Макдональд смотрел на Игнатьева глазами влюбленной шансонетки. — Вы настоящий рыцарь, потомок декабристов, только более умный. Ваша конспирация выше всяких похвал. Если бы мы раньше знали про ваш военно-революционный комитет, мы бы... Англичанин запнулся на полусловий, чуть не ляпнув, сэкономили уйму денег. Европа уже жила бы в более справедливом обществе. Вы сильно преувеличиваете возможности нашей скромной организации, Джеймс. Поручик поудобнее устроился в мягком кресле Севиль Клаб и вытянул ноги к камину. Нам точно не под силу облагодетельствовать весь Старый Свет. Хватило бы сил на наше богоспасаемое Отечество. Да — Да-да, конечно. Торопливо согласился Макдональд. Мари говорила, что вы в первую очередь патриот. Похвально. России нужны такие революционеры, как вы, Алекс. И мировой революции тоже. Настоящие революционеры должны помогать друг другу. Сегодня мы поможем вам покончить с самодержавием и установить более справедливый социальный строй в России. А завтра вы сможете помочь нам. Покончить с британским самодержавием. Закончил за Джеймса Игнатьев, не отрывая взгляд от пляшущего на полениях огня, чтобы этот благодетель России не заметил иронии в его глазах. Макдональд поперхнулся и закашлялся. — Проклятая сырость, она меня доконает! Извинительным тоном произнес англичанин, подвигаясь ближе к камину. Давайте еще раз обговорим детали предстоящей операции. Наши друзья из социал-демократической рабочей партии должны проникнуть на прием в составе делегации инженеров, занимающихся электрификацией, и арестовать царя. Ваши люди должны обеспечить безопасность боевой революционной группы и блокировать любые попытки охраны им помешать. Не понимая, зачем все эти сложности, что нам даст плененный император, тем более его семья. Ликвидация гораздо проще и эффективнее. Революция, Алекс, это часть политики, она требует жертв. По поводу психического состояния русского императора сейчас ходит слишком много кривотолков. Сначала заключение этого немецкого бедолаги, который вдруг неожиданно свел счеты с жизнью. Да-да, не глядите с таким удивлением. Повесился в своем собственном особняке, не оставив никаких записок. Потом прямо противоположное заключение русских врачей. Это противоречие требуется разрешить. Поэтому царя сразу после ареста освидетельствуют британские медики, и их вердикт будет окончательным. После этого дальнейшая судьба Николая II нас уже не интересует. Вся власть перейдет в руки военно-революционного комитета, где вы, Алекс, возглавите все вооруженные силы революции. Так что...» Англичанин ободряюще похлопал по плечу Игнатьева. «Слава русского Наполеона ждет вас!» «Наполеон разве был социалистом?» Удивленно вскинул брови поручик. «Для нас достаточно, что он не был роялистом!» Хохотнул Джеймс. И у Наполеона были не очень хорошие отношения с Британией. «Ну вы же умный человек и не будете стремиться стать губернатором острова Святой Елены!» Уже другим жестким тоном продолжил Макдональд. «И все равно я хотел бы прояснить два неясных для меня вопроса!» Поручик выпрямился в кресле и посмотрел в глаза англичанина. Для чего вам так нужно, чтобы император оказался недееспособным? Во-первых, это даст возможность дезавуировать некоторые его, э, спорные решения и договоры. Осторожно, начал Джеймс. Во-вторых, это даст возможность арестовать авуары царской семьи в наших банках для последующего возврата революционному народу. То есть джентльменов интересует банальное присвоение чужих денег, отмена запрета на вывоз капитала из России и разрыв ее соглашений с Германией. Подумал про себя Игнатьев. А в-третьих, — продолжал Макдональд, — недееспособность царя при отсутствии наследника и остальной семьи с антигосударственным заговором, предоставляет весьма интересные варианты престола наследия. Естественно, в том случае, если русский народ решит сохранить в каком-то виде монархию. — Джеймс, вы меня удивляете! Поручик изобразил на лице крайнее изумление. — Никак не ожидал услышать от вас что-либо подобное. Я думал, вы — прожженный республиканец. И что? У мировой социал-демократии есть претендент на русский престол? «Нет, граф!» Макдональд выглядел смущенным и растерянным, как человек, сболтнувший лишнего и сейчас лихорадочно ищущий способ выкрутиться из создавшегося положения. «Конечно же, у меня нет в рукаве никакого революционного царя. Все в руках российского народа. Но мы должны считаться с патернализмом населения и предполагаем, что оно захочет оставить один из главных атрибутов империи». И на этот случай вам есть кого предложить? Или хотя бы информация о том, кто может быть следующим монархом?» Продолжал давить Игнатьев. Макдональд растерянно замолчал. «Ну, хорошо!» — вздохнул поручик. «Оставим пока династические вопросы в покое. Вернемся к операции. Меня больше всего смущает следующее». Мы с вами знакомы без году неделю. Организацию, которую я представляю, вы не знаете вообще. И вы так свободно в беседе со мной рассуждаете о судьбах империи, рассказываете о плане восстания и даже предлагаете мне одно из ключевых мест в будущем правительстве. Я могу сделать следующие выводы, Джеймс. Первый вариант. У вас все настолько пошло не по плану и настолько горит, что вы хватаетесь за любую соломинку в моем лице. Второй вариант. У вас имеется стройный и продуманный план, где меня и нашу организацию вы пытаетесь использовать в темную. Заметьте, третий вариант, что все происходящее провокация, я даже не рассматриваю. Следующую минуту в клубной гостиной тишину нарушало только потрескивание дров в камине. Все-таки Бисмарк был великим политиком. Выдавил, наконец, из себя англичанин. Нынешний кайзер просто болван, что отказался от его услуг. Я лично только теперь понял смысл его фразы. С русскими стоит или играть честно, или не играть вообще. Вы сто раз правы, Алекс. У нас действительно пожар. Британия как государство заинтересована в разрушении любых русско-германских отношений, вплоть до участия в заговорах и мятежах на континенте. Но правда и то, что социалистическое движение пытается использовать империалистические противоречия для изменения социального строя где только возможно. Сегодня революционная ситуация сложилась в России, поэтому на нее и было обращено наибольшее внимание. Последние недели оказались крайне неудачными в Петербурге в ходе бунта «Уничтожена местная боевая организация эсеров. Вскрыта сеть тайных агентов в Office. офис Мы оказались слепыми и безрукими, поэтому ваше появление — это соломинка». «Мы — это кто?» — уточнил Игнатьев. «Лейбористы, которых вы представляете, или правительство Британии?» «Скажем так». Каждое слово давалось Макдональду с трудом. Мы — это лейбористы, достигшие некоторого консенсуса с отдельными членами кабинета. Могу ли я узнать, кто конкретно поддерживает вас, а значит, революцию в России? Всему свое время, граф. Сейчас я не имею права сообщить вам более того, что уже сказал. Могу только подтвердить еще одну вашу догадку. В России у нас действительно имеются свои люди» разной степени посвященности и преданности. Но план государственного переворота разработали не мы и не они, а третье лицо, не входящее ни в одну известную нам партию или ложу. Информация о наличии в России законных престолонаследников, не относящихся к правящей династии, исходит именно из этого источника. Нам здесь, в Британии, собственно, все равно, кто и на каком основании будет следующим правителем России, лишь бы он не покушался на наши привилегии и зоны жизненных интересов. Поэтому мы и не проявляли какого-либо усердия в установлении личности нашего добровольного помощника, на содержание которого к тому же не надо тратить денег, отметил про себя Игнатьев. — Столь глубокая законспирированность этого партнера создает определенные трудности. Именно поэтому, Алекс, если кто и пытается использовать вас в темную, то это он, а мы с вами в одной лодке. — Хорошо, — недоверчиво покачал головой поручик. — Но как вы себе представляете мое оперативное взаимодействие с этой железной маской? — Мы никак. Мы можем только передать ваше согласие на сотрудничество, создать условия для связи вас напрямую и молиться, чтобы ваше взаимодействие привело к устраивающему нас всех результату. Договорились. Подумав, кивнул Алексей. Я немедленно отпишу своим друзьям в Петербург, а вы, Джеймс... Наладьте связь со всеми заинтересованными лицами и позаботьтесь об эффективной координации всей этой разношерстной революционной публики. Лондонский телеграф часом позже принял сообщение от поручика кавалергарда, графа Алексея Игнатьева, своему отцу. Дорогой папа, как писал Гончаров, Лондон поучительный и занимательный город, повторяю я, но занимательный только утром.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 Морское собрание. Красивый закат, Сергей Юрьевич, не находите? Кроваво-багряный цвет революции. Император пробарабанил по стеклу ритм вальса и бросил ироничный взгляд на Витта, больше напоминавшего восковую скульптуру, чем живого человека. Кстати, а это правда, что на одном званом ужине вы настойчиво утверждали, что играют Шопена, хотя это был Шуберт? Да ладно, не трудитесь, право, это не важно. Итак, мы остановились на моих феноменальных способностях и вашей потрясающей карьере, сильно зависящей от массы мелочей, складывающихся настолько удачно, что перестаешь верить в случайность. По поводу возможности угадывать содержание писем, лежащих у вас в кармане. Вот вы в мое отсутствие развлекались тем, что писали или рисовали что-то, сидя за столом. Я вижу клочки бумаг в урне. Что мне требуется, чтобы выяснить, что было написано? Собирать обрывки и склеивать их? Нет. Достаточно поднять сукно, которым покрыт стол, и открепить бумажную подкладку с обратной стороны, покрытую великолепным изобретением пилигрина Тури. Во время монолога император перевернул матерчатую крышку, ловко снял булавки и продемонстрировал министру спрятанную там копировальную бумагу. Точно таким же сукном покрыт стол в вашем министерском кабинете и дома, а горничные, наводя порядок, аккуратно меняют подкладку, отправляя использованный лист в лейбжандармерию. Как видите, все просто, никакой мистики. Теперь ваша очередь. Кто сделал так, что император Александр Третий посреди ночи вышел на перрон именно в тот момент, когда вывели душевную беседу с министром двора? Не отвечайте, просто кивните, если я угадаю. Это был Сольский? Нет? Тогда Мещерский. Так я и думал. Князь Мещерский — это и есть та первая случайность. Теперь бы выяснить, кто был автором второй, приведший к крушению императорского поезда в Борках. Владимир Петрович для этого дела не годился, не профессионал. Кто же мог устроить аварию так, чтобы она выглядела как несчастный случай? Давайте я опять буду угадывать, а вы кивать. Хотя кандидатура всего одна. Князь Хилков, самый опытный железнодорожник в вашем окружении, сделавший после 1888 года стремительную государственную карьеру. Не так ли? Стесняюсь спросить, а кто из них носит импозантный псевдоним Фальк? Не знаете? Жаль. Император замолчал, любуясь багровым диском, уходящим за горизонт. Первым не выдержал Витте. «Меня повесят», — тихо, но вполне отчетливо произнес он, глядя в спину монарха. «А вас это пугает?» — пожал плечами император. «Зная вашу авантюристическую натуру, не думаю, что вы исключали такой вариант завершения карьеры и, предполагаю, готовились к нему». Наверняка даже газетные заголовки себе представляли. Министр, революционер, не побоявшийся кинуть вызов системе, казнен сегодня по приказу тирана. Только вот знаете, Сергей Юлевич, такого удовольствия я вам не доставлю. Мученикам в историю государства российского вы не войдете. Что со мной будет? Для всех вы заболеете. Лицо императора в багряном отблеске выглядело инфернально. А вот как будет протекать ваша болезнь, зависит только от вас. Если мы договоримся о сотрудничестве, это будет вполне комфортное существование с возможностью работы, отдыха, прогулок, встреч с родственниками и друзьями, хотя под постоянным надзором и пребыванием в тщательно охраняемом заведении. А если нет, болезнь резко обострится и окружающие увидят вас в неприглядном виде полностью потерявшим человеческий облик, не окружающих. Так бывает с теми, кто перегорел на работе. «У меня есть время подумать!» Император молча покачал головой. «Сергей Юльевич, ну зачем эта драматургия? Заканчивайте капризничать, начинайте работать. Обещаю, ваши дети будут гордиться вами». «И что мы будем делать?» «То, что вы умеете лучше всего — строить». Только теперь проектировщиком буду я. Первое, что вы сделаете, напишите записки вашим помощникам Кутлеру и Малишевскому. Помощники Вита на самом деле авторы денежной реформы Малишевский, Болеслав Фомич, 1849-1912, ученый, математик, на основе теории вероятности разработал теорию и внедрил первые пенсионные кассы в России». С 1894 года занимал должность особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов. Являлся членом ученого комитета этого министерства с 1897 года и членом Совета Государственного банка Кутлер Николай Николаевич. 1859-1924, российский государственный деятель, публицист. С 1892 года был вице-директором, а затем директором Департамента окладных сборов Министерства финансов. По требованию консервативной дворянской оппозиции вышел в отставку 4 февраля 1906 года из-за предложенного им проекта отчуждения части помещичьих земель» в пользу малоземельного крестьянства. Был автором «Золотого советского червонца», введением которого руководил прямо из советской тюрьмы. С приглашением прибыть на совещание немедленно и прямо сюда. Тема – продолжение денежной реформы империи. Потом вы очень подробно и скрупулезно, письменно вспомните все коррупционные дела, связанные с Блеохом, Губониным, Кокоревым, Поляковым. Меня интересуют также братья Скальковские, Рафаловичи, Радштейны. Финансовый агент С. Витте Рафалович А. занимался вербовкой французских министров, предлагая им лакомые куски в российских предприятиях. Скальковский К. Директор Горного департамента и всех концессионных дел, которые там творились. Радштейн А. Классический банкир-рейдер начала 20 века. Каждого из них мы пригласим, с каждым побеседуем и, надеюсь, заинтересуем в сотрудничестве. Как видите, Сергей Юрьевич, я имею некоторые сведения о вашей работе и деятельности вышеупомянутых господ, поэтому прошу вас, не берите на душу грех лжесвидетельства, не усугубляйте свою участь. Тем более, что все беседы и встречи с этими выдающимися финансовыми деятелями – это только присказка. Сказка нас ждет впереди, а вот с каким она будет концом, зависит только от вас.